Прохорли Бедевский гуляет ещё, спросил управляющий. Пьёт. Бульк-то отец Ювеналий у него отобрал и силком за Васильева отдал. Прожктовой то хохочет. Слышал, нахмурился Баранов и в нол кусковона поминая о чём-то уже говорионном. Вот ведь что делают чёрные шатки. Третьего дня заявляют, кто имеет детей от невенчанных девок, не должны допускаться в церковь. Я им говорю, что быть того не может в регламенте, мудрейшими нашими государями изданном. Остерчали на меня. Ответив на вопросы, спросив о здоровье и делах, как учились малолетство, Ссуис снова уставился на управляющего. Дел всегда много, вздохнул тот. Пока погода позволяет, сходить бы кому из наших на Капок. Швеццов с партии ещё не вернулся, без него алиуты работать не будут. Надо птицей и мясом запасаться на зиму. Возьми Прохора, Тимофея, Васильева. Хотя Васильев пусть остаётся здесь. Идите-ка вы туда, и Олиутав заставьте вернуться по домам. Для их же пользы. Зимний припас начинайте промышлять. Винтовку давай, отодвинул чашку с осой. Ту, что у Трудного была. Мне а Васильевскую проще. Ранов подумал, поскрёб бритвой подбородок. Новые дам Транспертом пристали 40 стволов. Сдай свою узею приказчику, он тебе винтовку даст. Я сам выберу. Выберешь, проворчал управляющий и вытер платком пот со лба, пристал как репей. Ещё скажи, чтоб припас приказчик дал, напомнил Ссысой и испохватился. Вот он сейчас. Ты скажи ему. Мне всё равно не поверит. Ну, по имей совесть, воззвали Сабаранов. Гость у меня, самовар стынет, а ты тянешь за рукав. Посиди лучше с нами. Тогда я пойду поищу проску, встал Ссой. Ну, раз тебе наша компания не подходит, сходи. Всем довольны, Александр Андреевич, благодарствуем, Ссой откланился и ушёл. Таланту парни редкий, кивнул ему вслед управляющий. Промаха не знает. Дай в руки заступ в мистер ружьё, и то в глаз попадёт. Ну занощев, как колуш. Сын крестьянский из богатой семьи. Не нам купцам чита. И захохотал топорщикотовые усы. Давица ночью с двору на безносою койурку залез, в бывшую таёншу, чняк с того жила. Идёт, ревёт белугой, мокрый, утопить хотел, думал она от любовной болезни безносы. Таёнка чняк с того помнишь? спросил Кусково. За прошлый год он ей нос отрезал чтоб не виляла задом перед русским. И говорит: теперь тебя никто не полюбит. Эта стерва, как у них принято, 2 месяца виду не показывала, что обижена, а после отхватила таёну вот ножом и сказала: теперь ты никого любить не будешь. Бышеглазый Кусков передёрнул плечами, будто зя Кэтка захохотала и стала второтурить, переводя сказанное индианки. Прохор с бобровой шкурой через плечо шёл в запасной колониальный магазин клянчить у приказчика штов. Обхмеляешься? спросил сысой. Да я уже отгулялся. Ничего, усмехнулся Прохор, и глаза его блеснули холодом. Кабылу замуж выдал. Управляющий взял на жалование, обещает контракт перевести на вашу компанию. Через 3 года заявлюсь домой в котовой шубе с золотой цепью на брюхе. Все девки мои. Приказчика, ведевшего запасным магазином, на месте не было. С Исой пошёл искать его. Караульные подсказали у монахов. Там и нашёл. Рубка постучал в дверь рубленного дома миссии. Открыл отец Герман, улыбнулся в бороду, взял под руку, ввёл в светлицу. На лавке вдоль стены сидели пятеро монахов. За столом беседовали архимандрит с приказчиком. С Исой перекрестился на образа, откланился седобороду мудцу Иосафу и братии. Приказчик мне нужен сказал Архимандриту. Андреич приказал сменить оружие мне и Егорову, а еще дать припас для промысла. Губы приказчика, под провалившимся от американской болезни носом, скривились. Он бросил многозначительный взгляд на Архимандрита и Сысой понял, что говорили до его прихода об управляющем. — Давно ли ты видел Александра Андреевича? — вкратчиво спросил отец Иосаф. — Только от него. — И чем же занят наш дрожайший управляющий? — Чай пьют с Кусковым. — Только ли чай? — спросил Архимандрит, и, не мигая, уставился прямо в глаза Сысою. Стрелок смутился, пожал плечами. Чай пьют